Вы не заразите меня вашей паникой. Не понимаю, как могут взрослые люди всерьез испугаться этой дурацкой кукольной комедии? Все были озадачены. В спокойствии Густава, его уступчивость вошли в поговорку. В деловых вопросах он никогда сколько-нибудь серьезно не противоречил. Никогда его не видели в таком возбуждении, как сегодня. Что же это такое? Я не знаю. осталось ли хоть одно еврейское предприятие, которое бы не приняло мер предосторожности. Что могло ослепить такого умного человека, как Густов? Вот они, эти вечные занятия литературой до да философией. Первым заговорил Жак Лендель. Вы, значит, твёрдо верите, Густов, что здравый смысл победит? Он дружески поглядел на Густова. Вашим иду стане да мне отпить. продолжал он тихим хриплым доброжелательным голосом Конечно, в исторической перспективе вы правы, Густав, но мы, деловые люди, не можем, к сожалению, заглядывать так далеко. День, о котором вы говорите, непременно придёт, но никто из нас не знает, доживёт ли до него. В смысле деловом, конечно. Когда он наступит, вы окажетесь справа На фирма Аферман успеет обанкротиться. Как прекрасна ваша вера, сказал представитель, господин Гинце. Он встал и тепло пожал руку Густову. Благодарю вас за ваши слова. Они поистине целительны, они поднимают дух. Но как коммерсант, я всё-таки говорю: вера в душе, осторожность в деле. Мартин упорно хранил молчание. Он выдохнул пенсне, Долго и тщательно тер стекла, сунул обратно. Смущенный, озабоченный, глядел он на брата. Увидел вдруг, что Густаву действительно пятьдесят лет. Ни спорт, ни безоблачная, спокойная жизнь не помогли ему. Вот он стоит и несет что-то ни с чем не сообразное. Мартин посмотрел на портрет старого Эммануила. И тут ему стало ясно, что на его месте старый Эммануил уже год тому назад начал бы переговоры с Вельсом и давно бы пришёл с ним к соглашению, улыбаясь, покачивая головой, он давно убрал бы с фирменной марки имя и портрет. Подумаешь, какая важность имя, портрет. Важна суть. Семью свою он давно переселил бы за границу куда-нибудь, где живут более приятные, более культурные люди. Мартин почувствовал вдруг огромное превосходство над братом. Спокойней, спокойней Густов, сказал он. Выходной дётся. Густов стоял в углу, смотрел, всё ещё не остыв на Мартина, Жака и других. Что общего у него с этими растерявшимися дельцами? Они не симпатичны ему все вместе взятые. Он не выносит их вечного грошового скептицизма. Перед ним «Великая Германия от Лютера до Эйнштейна и Фрейда, от Гутенберга и Бертольда Шварца до Цепелина, Габбера и Вергиуса. А эти дельцы считают ее конченной страной. И почему? Только потому, что она, доведенная до крайности на мгновение, потеряла голову? Нет никакой необходимости искать выход», — набросился он на Мартина. «Все должно остаться, как оно есть». Уже один факт существования немецкой мебели является достаточным компромиссом. Присутствующие начинали терять терпение. Образумьтесь, Густав, сказал Жак Лавендель. Кант есть Кант, а Рокфеллер есть Рокфеллер. Кант по методу Рокфеллера не написал бы своих книг, а Рокфеллер по методу Канта не нажил бы своих миллионов. Жак тепло, сердечно посмотрел на Густова. Философией вы занимаетесь, на Макс Реверштрассе. А на Гертрауде Штрассе занимайтесь делами. Как это ни странно, а выход из создавшегося тупика нашла Клара. И нравился брат ей Густов. Наслушая его, она все яснее понимала, почему вышла замуж за Жака. Клара не участвовала в споре, а её присутствие совершенно забыли. Все были удивлены, когда эта грузная, тихая женщина заговорила. «Если Густава так волнует вопрос о сохранении имени Аперман, предложила она, то можно здесь, на Гертрауденштрассе, продолжать дело под фирмой Аперман, а все отделения объединить под фирмой немецкая мебель». Ну, а против того, чтобы Бриггер частным порядком ругался, Продолжал переговоры с господином Вельсом. Густав, я думаю, возражать не станет. Это предложение рассудительной, решительной женщины понравилось и Густаву, и всем остальным. Без дальних слов его приняли. Густав для вида сделал еще несколько оговорок. Он был недоволен собой. Ему было досадно, что он не сдержал себя. В конце концов, и он дал свою подпись. Оставшись один... Мартин тяжело облокотился на ручки кресла. Непонятное поведение брата угнетало его. Ему предстоит многому учиться заново, думал он. Почему он не хочет признать то, что видят все? Германия 1933 года это уже не Германия нашей юности. В ней ничего не осталось от Германии Гёте и Канта. К этому надо привыкать. По Фаусту не поймёшь Германию наших дней. придётся Густову обратиться к книге Моя борьба